Он рассказал, что в потомокских госпиталях правительство выдавало для умерших грубые сосновые гробы. Но они не всегда были в наличии, поэтому если под рукой гроба не было, то покойника хоронили без него. Вот раз поздней ночью умирали в госпитале два солдата. В комнату вошел человек с гробом на плечах, и остановился в нерешительности, задумавшись над тем, кому из двух бедняк он понадобится раньше. Говорить они уже не могли, и только оба смотрели на него умоляющим образом. Один из них высунул из-под одеяла исхудалую руку и сделал пальцем жест, означавший «Будь добр, поставь его, пожалуйста, под мою кровать». Человек исполнил просьбу и ушел. Счастливый солдат с трудом повернулся на постели лицом к другому воину, приподнялся немного с подушки и попытался придать своему лицу особенное выражение. После долгих и упорных усилий ему удалось изобразить торжествующее подмигивание. Страдалец упал на подушке в изнеможении, но упиваясь славою. Тут пришел личный друг солдата номер два, обиженного. Последний начал умолять его красноречивыми взглядами. Наконец тот понял и, вытащив гроб из-под кровати номер один, поставил его под кровать второго. номер выразил ему свою радость и сделал еще какой-то знак. Друг опять понял, положил руку под плечо номера второго и немного приподнял его. Тогда умирающий герой обратил свой тусклый взгляд к номеру первому и начал медленно жестикулировать руками. Понемногу удалось ему поднести одну руку к лицу, но она ослабла и упала. Он еще раз попытался поднять ее, и опять неудачно. Тогда он отдохнул, собрал весь остаток сил, и на этот раз ему удалось медленно, но уверенно поднести к носу большой палец. Остальными пальцами он торжествующе махнул в воздухе, и упал на подушке мертвый. Эта картина до сих пор стоит в моих глазах. Признаюсь, положение исключительное, исключительное в своем роде.